Егип. Руан, Франция. Год 1361 от Рождества Христова. Гентильян Лоран не знал, был ли конный экипаж, в котором его собирались доставить в Сент-Уэн милостью де борд по распоряжению де Лансона или же просьбой его родственников, которые будто откупались таким образом от своего опозорившегося собрата и провожали его в изгнание. Так или иначе, на рассвете вооружённые стражники вывели Лорана в простом облачении францисканца на улицу к запряжённому крытому экипажу. Перед этим едва колокола звали утренню, люди де борда явились к Лорану и объявили, что этой ночью его ожидает лишение сана. Незлажение прошло словно в тумане. Лоран толком ничего не запомнил, от чего-то в памяти всплывало то, как от церкви отлучали Вивьен прямо перед казнью. Что ж, если это и было проклятием, то для Господа оно, похоже, ничего не значило. Лоран верил, что действительно видел, как в свете солнца душа Вивьенна в виде ангела явилась, чтобы увести Лизу на небеса. Перед отъездом Лоран попросил архиепископа забрать с собой несколько книг. Все они были тщательно досмотрены, и несмотря на зубовныйскрежет, доборду довлётворил эту просьбу. Ларан внутренне торжествовал. Деборд особое внимание уделил книгам, но не стал обыскивать бывшего епископа на предмет по-настоящему важной вещи, которую тот припрятал. Экипаж тронулся с рассветом. Неспешная дорога тянулась в даль. Унылый зимний пейзаж навевал серую тоску, и Ларан позволил себе предаться ей. Он вспоминал рассказы Лизы. Вспоминал, какая судьба постигла Вивьену и Ринара. Вспоминал, как нанял Ланселя оседле обучения своих подопечных. Вспоминал людей в Контелло и мёртвого графа Гийома. Вспоминал Ренни, с благодарностью принявшую яд из его рук. Господи, думал он, я совершил множество ошибок. Но ты мне свидетель. Я не желал творить зло и не хотел, чтобы умирало столько хороших людей. Он тяжело вздохнул и скорзнул рукав сутаны, под которым привязал к руке бархатный мешочек. Он снял его, вытряхнул на ладонь небольшой пузырёк и с тоской поглядел на него. Само убийство грех против Божьей воли. Горко усмехнулся Ларан. Он задумался, верил ли в это по-настоящему хоть когда-нибудь. Не даром ведь он хранил у себя запас пузырьков с ядом, думая, что один из них припасёт для себя. Уйдёт из жизни тем же путём, что и Жан де Анамюр. Он понимал, что если смирится с приговором де Лансона, то встретит забвение при жизни. Вечное заточение в стенах монастыря, после которого наступит смерть, а дальше за грехи его ждёт ад. Вечные муки, с какой стороны ни посмотри, подумал он. В моих силах сократить лишь земные. Элиза сделала это, не задумываясь, но она верила, что переродится. Сейчас Лоранжелел, что не может решиться на смертельный глоток так же смело, как это сделала лесная язычница. Он горько усмехнулся, глядя на пузырёк в своих руках. Вспомнил своё видение на поляне возле дома Элизы, и оно от чего-то придало ему сил. Вивьен выдержал жесточайшие пытки, но не выдал свою возлюбленную. Элиза сама пришла в инквизицию, не желая жить после потери любимых, подумал Лоран, и слёзы ожгли ему глаза. А мне? Что мне терять? Ничего. Тогда чего это так страшит? Ему и впрямь нечего было терять. До приезда до Бордо он думал отправить письмо Марго. Моя дорогая кузина, Много лет прошло с того момента, как я видел вас в последний раз. Все эти годы я пытался идти по правильному пути, но Бог свидетель, получилось у меня скверно. А впрочем, ты просила не называть тебя так, посему позволь переписать. Марго. Моя дорогая, любимая Марго. Знала ли ты все эти годы, что половина моего сердца так и осталась в твоей власти? Возможно, твоя любовь ко мне давно отравлена ненавистью, но я хочу, чтобы ты знала, в своём изгнании, куда меня отправят в скором времени, я буду хранить память о тебе до конца своих дней. Ибо ты единственное светлое, что сохранилось в моей жизни. Твой Кончелиан. Ларанжжок это послание, как только получил ответ де Борда. Марго не желает знать его. Она отрицает от его, как и весь мир. Экипаж проезжал мимо деревни, и Ларан услышал в отдалении детский смех. Он поискал детей глазами и заметил мальчика и девочку, играющих с собакой неподалёку от дома. В этот унылый серый день они лучились счастьем. Вряд ли Элиза была права, считая, что смерть это лишь дверь в новую жизнь. Но в том, что жизнь не останавливается, она однозначно не ошиблась. Лоран смотрел на мальчика и девочку, пока они не исчезли из его поля зрения. Мальчик был черноволосым, а девочка белокурой. Ларан вновь вспомнил его видение на поляне, и он сморгнул слёзы, вспоминая с какой нежностью полупрозрачная фигура Вивианы, а он был уверен, что это не мог быть никто другой, увлекала за собой душу Элизы. Они ведь любили друг друга, как дети, подумал он, вспоминая эти тёплые те чувства, которые до сих пор тлели в его душе к Марго. искренне, чисто и беззаветно. Он не знал, почему это осознание вдруг избавило его от всякого страха. Тревоги больше не было. Не было ничего, только пустота, которая принесла за собой столь желанный покой. Как же я устал, подумал Ларан, отчего-то уловив в собственном мысленном голосе тень благодарности. Он опустил глаза на пузырёк в своей руке и сомкнул ладонь, сжимая яд. Он уже знал, какое решение примет. читал Игорь Князев